разрушению дома и другом, относили к действиям животных или явлениям природного, стихийного характера, то есть к несчастному случаю. Окончательное решение по таким поводам принималось судом на основе материалов, собранных полицией. Прохождение службы в полиции и во внутренней страже имело определенный порядок. Так, циркуляром товарища министра внутренних дел Стат секретаря Новосельцева от 13 ноября 1831 года за номером 3673 гражданским губернатором было запрещено принимать на службу в полицейские команды туземцев и местных жителей, кроме русских. 4 февраля 1832 года Новосельцев в другом циркуляре тем же адресатом писал, что его величество высочайше повелел соизволить принять за правило, дабы нижние чины, состоящие в службе менее 20 лет и поступающие во внутреннюю службу, были определяемы в батальоны и инвалидные команды не тех губерний, из коих приняты на службу, а других. Равномерные в полицейские команды, прослужившие же 20 лет, могут быть переведены и определены на родину, если того пожелают». Данные предписания свидетельствовали о таком подборе кадров и режиме прохождения службы в полиции и во внутренней страже, который был, исключал возможность поддержания их связей с родственниками, знакомыми и другими лицами, могущими каким-либо образом повлиять на выполнение служебных функций, включая и разыскные. Полицейские команды в городах и земствах комплектовались на основе утвержденного штатного расписания лично министром внутренних дел. Например, по штату 1831 года полицейская команда губернского города должна была состоять из 37 унтер-офицеров и 196 рядовых. В городах губернии численность полицейских служителей зависела от количества домов и жителей. Так в Волынской губернии всего насчитывалось 240 полицейских. Из них в Житомире было 39. Но В Новгород-Волынском – 11. В Луцке – 14. Ковали и Староконстантинове – по 10. Несколько лет спустя. В 1828 году капитан в отставке, помещик Иван Костомаров, отец выдающегося историка Николая Костомарова, поехал на рессорных дрожках с кучером Ивановым осматривать свой лес при слободе Юрасовке в Воронежской губернии. А через несколько часов его нашли мертвым. Костомаров лежал на земле недалеко от берега речки Ольховатки. Со слов Кучера Иванова, обстоятельства его смерти были таковыми. Когда Кучер возвращался с помещиком обратно после осмотра леса, из него выбежали волки. Лошадь, увидев волков, испугалась и понеслась, но вскоре остановилась, так как запуталась в пристяжке. Иван сошел с дрожек, освободил ногу лошади, которая после этого вновь неожиданно понеслась. В дрожках сидел Костомаров. Со слов кучера он пешком дошел до Юрасовки, но там не было ни дрожек, ни барина. О том, что случилось, кучер поведал конюхам Рослякову и Зайцеву и караульному Лешенкову. Они оседлали лошадей и все вместе поехали искать своего хозяина, которого нашли спустя некоторое время мертвым.